Глава тридцать Ева сидела на холодном бетонном полу и плакала, хотя слёз уже не осталось. Лампочка под низким потолком едва разгоняла мрак подвала. Воздух был спёртый и затхлый. Пальцы невыносимо болели. Ева вышла из комнаты и бесшумно прокралась к лестнице. Но когда она спустилась вниз, он уже поджидал её у входной двери с молотком в руке. Стащил ее за волосы по лестнице в подвал и в наказании сломал второй указательный палец. Теперь толку от рук было немного. Любое движение отзывалось такой болью, что к глазам подступали слезы. Ева присмотрелась к наручникам на правом запястье. И как только Паула смогла избавиться от них, она схлипнула. Это не имело значения — потому что у нее не было масла, а без него вытащить руку не представлялось возможным. Ева сжалась в комок и закрыла глаза. Она так скучала по Фрэнку. Вообще-то он тоже постоянно причинял ей боль. Но Фрэнк никогда не запер бы ее в подвале и уж точно не стал бы ломать ей пальцы. Он любил ее и наверняка разыскивал. «Если уж Паула не смогла привести помощь, то, может, ему удастся?» Снаружи послышались шаги. Ева не обратила на них внимания. Дверь со скрипом отворилась. Ева не подняла головы. Даже когда он встал прямо перед ней. «Ева?» Она молчала. «Да и что ей, собственно, говорить?» Ева сознавала, что он оставит ее здесь умирать — Он предупреждал ее, и она знала, что он не шутил. «Я принес болеутоляющие таблетки». Он поставил рядом стакан воды и небольшое блюдце. «Ты должна подумать над своим поступком. Ты меня очень разочаровала. Разве не понимаешь, что я сделаю для тебя все?» Ева слабо кивнула, потому что не хотела нового удара его молотка, «Можно мне обратно в комнату? Здесь так холодно!» Она подняла голову. Он скривил губы, медленно помотал головой. «Сначала ты должна исправиться», — и нежно погладил ее по щеке. Затем вышел и вскоре вернулся с платьем в руках. «Надень», — велел он и отстегнул наручники. И, наконец, оставил ее одну. Ева услышала, как провернулся ключ в замке.